Глава двадцатая Пробуждение было фееричным. Я, развернувшись на плече и сам, а лицом к нему как-то очень хорошо и удобненько пригрелась в спальнике, который надежно защищает от утренней свежести. Да и от сопящей рядом грелки такой жар исходит, что просто ой-ой-ой. И вот почти не сплю уже, а так дремлю. И вставать, ну, совершенно не хочется. И вдруг Вопаль, ты отнял её у меня, чтобы воспользоваться самому? Я так и подпрыгнула прямо в спальнике, открыла глаза, хлопаю ресницами. Рядом слышу и сам зевает. А над нами нависает Кеншин, заслоняет занявшуюся зарю, причём в одной руке мой рюкзак почему-то держит, во второй чемодан. Не дать не взять разгневанный муж, который не, кстати, вернулся из командировки. От такого сравнения я не выдержала и хихикнула. Моё настроение передалось и саму, потому что эта белобрысая зараза, явно наслаждающаяся ситуацией и упивающаяся своей победой, тоже хихикнула и руку убирать не собиралась, а ещё меня за плечи обняла и к себе притянула. Я хоть и зла была на Киншина жутко, и злость моя за ночь никуда не делась. Увидев, какой у него сразу потерянный вид стал, точь-в-точь точь щенок, которого выгнали в дождь из дома, все же пожалела брюнетистого дракона. Поэтому чью-то руку плавно отвела и сказала успокаивающим тоном. — Ты зря, Кеншин, никто мной не пользовался. А вот того, что ты хотел сделать, никогда тебе не забуду. Брюнет и вовсе паник. Я же предупреждал, что она, вопреки законам разума, природы, И демоны только знают чего — дракон. И я не лишил бы ее дракона, — спокойно сказал и сам. Брюнет совсем пригорюнился. Видно было, переживает и даже, возможно, извиниться хочет. Вот только гордость драконья не позволяет. — Одно знаю точно, — пробормотал он, — что больше не оставлю вас одних. Я пожала плечами и, выскользнув из спальника, подхватила косметичку, И пошла к речке умываться. Когда вернулась, обстановка была накалённая. Напряжение прямо в воздухе витало, но хорошо, что оно на хозяйственность этих двоих не отразилось, точнее, на аппетите. Воспользовавшись тем, что у дракона уплетали за обе щеки дары моку, я, прихватив кое-что из рюкзачка, снова к реке спустилась. Переодеться. Выбрала удобную майку зелёного цвета, под глаза относительно закрытую, но так обтягивающую, что место воображению просто не оставалось. И джинсики в облипку, стрейч, удобные, как спортивные лосики. Когда вернулась на стоянку, живо присоединилась к общей трапезе, потому что, учитывая пяти драконов, живо вспомнилась поговорка про большую семью, в которой не стоит щёлкать пальцами. Когда с завтраком было покончено, посуда вымыта и аккуратно упакована в рюкзак, а лук с колчаном удобно устроились на моих плечах, мы двинулись прямиком к священной горе, которая возвышалась над нами, закрывая полнеба. Я, конечно, на Кеншина за вчерашнее очень злилась, прямо невероятно как, вот до белых глаз и зубовного скрежета. И, возможно, в другой ситуации и вовсе с ним бы не разговаривала. Но сейчас волнение перед этой инициацией сказалось. Откровенно страшно было перед какими-то немыслимыми препятствиями. Словом, не до подлого поступка Кеншина было. И, кстати, стоило вспомнить его обещание оставить меня без дракона, как внутри еле слышный, но раскатистый рев слышался. И этот рев, как из огнетушителя, тушил гормональные всплески, которые продолжали то и дело вспыхивать от того, что темноволосый дракон смотрел на меня. Кроме того, рядом был и сам, и он тоже меня глазами жёг. Правда, создавалось ощущение, что он очень старается не делать этого, как будто не хотел отвлекать от предстоящего. И вообще я от него какую-то поддержку ощущала, каждый его взгляд словно говорил: "Я в тебя верю". И вот это чувство Когда в тебя верят, оно окрыляло и наполняло какой-то легкой радостью каждую клеточку тела. А еще я себя чувствовала под защитой, и это было приятно. По ходу приближения к горе оба дракона разъясняли мне то, что мне предстоит. Вот прямо сегодня предстоит, вот почти сейчас. И от этого не скрыться, не отложить на потом, не заплакать и не убежать домой. обратно к маме под крылышко, потому что инициация для потомка дракона это серьёзно. Самое серьёзное, что вообще может быть, потому что это то, что позволяет человеку обрести дракона, стать драконом. Гора готовит для каждого из драконов три испытания, серьёзно сказал Кеншин, глядя на священную гору перед нами с уважением. Мы рады бы подсказать тебе, в чём именно эти испытания заключаются, но, к сожалению, для каждого они свои, добавил Кеншин. Тон у дракона был немного виноватый, и я поняла, что он раскаивается, сильно раскаивается, но ракаяние ещё не повод прощать. Поэтому я чуть двинула брови и скупо кивнула. Сначала тебе предстоит пройти святилище Инари. сказал и сам. Эта богиня-покровительница Оборотни Кицунэ. Принцесса знает эту богиню, вмешался Киншин. Она получила странное образование, совсем не для женщин. Я хмыкнула, а и сам посмотрел на меня удивлённо. Она знает, что Инари изображается чаще всего в виде дакини, летящей по небу на лисе, сказал Киншин. Но не знает, почему святилище покровительницы Кицунэ первое что ей предстоит пройти? Не знаю, согласилась я. Расскажите. Есть ещё один облик у Инари, сказал воодушевлённый Киншин. Облик дракона. Именно по этому святилище Инари первая, через что драконом предстоит пройти для инициации. Инари единственная богиня, женщина, которую изображали в облике дракона, поэтому она считается матерью всех драконов. матерью драконов и покровительницей кицуне, уточнила я. Именно, подтвердил и сам. Кицуне близки нам именно потому, что, как и мы, оборачиваются в древности истории драконов и лис кицуне часто переплетались. Когда-то мы шли с кицуне бок о бок, когда-то нет, но никогда не враждовали, потому что наша мать, мать всех драконов, богиня Инари, покровительствует кицунэ, а не посланники нашей богини. Что же мне предстоит в святилище Инари? проговорила я, но драконы только нахмурились. Чтобы не сбивать тебя с толку, нам не стоит рассказывать о своих испытаниях, сказал и сам. К слову у нас двоих они были очень разными. И всё же, попросила я, хотя бы вкратце. И сам кивнул. Мне надо было выстоять поединок С мастером Бои Кицунэ, сказал он. А Кеншино, распознать сукуба? Распознал? и хидно спросила Якиншина. Дракон едва заметно покраснел и неопределённо пожал плечами, мол, а как же, если я прошёл инициацию? Не сразу, хмыкнул и сам. Их там много было, попытался оправдаться Кеншин, хмуря лоб. Так, со святилищем Инари всё более-менее понятно. Под итожела я. То есть понятно, что ничего не понятно. А что до следующего испытания? Поднявшись на гору, ты попадёшь в храм Такахаисусано-но-микота, сказал и сам бог ветра, того, кто победил дракона. Тот, кто смог одолеть дракона, единственный, кто может вдохнуть дракона силу. Мы драконов чтим бога ветра, потому что без его благословения не получили бы крыльев. В храме Такахая Сусаноо-но-микота тебе предстоит встретиться со своими демонами Таша, и от исхода этой встречи зависит, будешь ли ты допущен к водам священного озера Рио, озера драконов. Стоп, остановила я и сама, подняв ладонь. Помедленнее, пожалуйста. Вы говорите Когда я поднимусь на вершину горы, я приложила ребром ладони к албу и посмотрела на гору. Да мне туда и за неделю не подняться даже с вашей помощью. Драконы одновременно усмехнулись. Если пройдёшь святилище Инари, драконья магия перенесёт на самую вершину. пояснил Киншин. Не зря сусанооно, бог ветра, когда пройдёшь Спокойно добавил и сам. А я посмотрела на вершину и сглотнула. Должно быть, осознав, что напугали меня достаточно, эти двое стали рассказывать, что дает прохождение инициации. Кеншин не был красноречив. — Ты станешь драконом! — буркнул он. И в его тоне проскользнуло уважение. И я поняла, что он верит, что у меня получится. Вот не хочет верить, а верит. И это так мило было, так мимишно, что я почти его простила, потому что верой в себя я буквально сейчас питалась. Откуда-то я знала, что именно ей питается мой внутренний дракон. Ты станешь практически неуязвимой, сказал и сам. Тебе проснётся самая сильная магия в мире драконья магия. Поверности будет трудно, надо будет учиться управлять ей. Обороты будут долгими и даже болезненными, но чем дальше, тем легче. Альмаматер для драконов для того и создана, чтобы учить молодых драконов управлять новой пастасией и своим даром. Обычно сразу после инициации драконы с благословения главы клана отправляются в Альмаматер. И я отправлюсь, спросила я. Киншин отвёл взгляд и сам нахмурился. и дёрнул уголком рта. Если будет на ту воля мечи у Кенрю, хмуро сказал Кеншин. Ей пришёл вызов из Альмаматер, напомнил и сам. Дитя дракона принадлежит клану, жёстко отрезал Кеншин. А и сам посмотрел на меня долгим взглядом, и в нём прочиталось: я верю в тебя. Стойте, я поняла, что всё это время не давало мне покоя. Вы всё говорите: "Я да я", в смысле, ты пройдёшь, ты поднимешься, тебе предстоит. А вы как же вы? А во что рядом не будет", звучал мой страх. Но озвучить его, значит, сделать материальным. Поэтому я просто укоризненно посмотрела на обоих драконов поочерёдно и сглотнула. Киншин сделал вид, что увлечённо разглядывает гору. а и сам вздохнул. «Это твоя инициация, Александра», — сказал он. «Мы будем ждать внизу», — добавил Кеншин. И я снова сглотнула, а потом, чувствуя, что подступает паника, сказала. «Все, не могу больше. Ведите в святилище лис, пока не передумала». Я ожидала чего угодно, но не того, что врата в святилище Инари... Оказываются до боли похожими на другие, виденные мной в своём мире, который казался сейчас какой-то далёкой сказкой, потому что реальностью было это, настоящее. Да это же врата дракона! Вырвалось у меня, стоило нам приблизиться к огромной, широко распахнутой пасти золотого дракона с салым занавесом языком. Здесь была иала золотая арка, и золотые хранители по бокам, только на этот раз они действительно были живыми, и хоть стояли неподвижно, вращали по сторонам выпученными глазами и то и дело высовывали змеиные языки. "Точно", подтвердил и сам. "Вообще-то это святилище-портал, но только для кицунэ, потому что это их святилище", важно добавил Кеншин. Но мне уже было не до разглагольствований. Даже страх перед инициацией унялся, стоило увидеть золотые умильные мордочки хранителей. Кажется, в прошлый раз кицунэ, я ещё подумала, что он родственник мастеру Гора, сказал, что я хранителям тоже понравилась. Поэтому не слушая драконов, ринулась прямо к золотым львятам, точнее к тому из них, кто ближе был. и ину спинку наглаживать. Она на ощупь теплая оказалась. Золото одновременно твердое и какое-то мягкое, текучее было. От моих поглаживаний золотой хранитель спинку выгнул и так умильно в глаза заглянул, просто ми-ми-ми. И я ему спинку почесала, что вообще повергло хранителя в восторг. Он даже от удовольствия заурчал. Драконы смотрели на это с открытыми ртами и вытянутыми лицами, а другой львёнок с обиженной мордочкой, как же брата гладят и чешут, мне тоже хочется. Недоумённо пожав плечами, прошла мимо драконов, с гордо выпрямленной спиной, и начала второго хранителя наглаживать и почёсывать. Он глазки золотые прищурил, выгнулся, точно кот, и заурчал похлеще брата. Первый ожидаемо приуныл, Пока я туда-сюда бегала, да хранителей львят наглаживала. Драконы так глазами их лопали. Вы издеваетесь? не выдержала я. Может, поможете? У меня всё-таки не шесть рук. Как хотелось бы. А львята тут стоят неглаженые. Вообще-то принцесса Таши, эти хранители или как ты говоришь, львята, и есть первое испытание для дракона. Чтобы ступить в святилище Инари, нужно ещё мимо них пройти. — сказал Кеншин. — А они злые, как демоны, — подтвердил и сам. — Сами вы злые! — обиделась я за львят. И тот, кого гладила, по собачий язык вывалил и хвостиком с кисточкой завилял. — Милаха! — Вы, наверное, их и гладить-то толком не пробовали. — Не приходило в голову, — подтвердил мою догадку и сам. — А вы попробуйте, — предложила я, и у драконов лица еще больше вытянулись. Сначала и сам, очень так неуверенно, а затем Кеншин приблизились к золотым львятам. Те смотрели на драконов настороженно, но не рычали и нападать не собирались. А когда один из львят, тот, к которому Кеншин приблизился, верхнюю губу приподнял и не маленькие такие зубки показал, я его с удвоенным усердием чесать стала, и губа на место вернулась. Ну как? Нравится, спросила я через какое-то время, когда драконо самозабвенно и с явным удовольствием вовсю чесали хранителям спинки. Те урчали, выгибались, трогали хвостом кисточкой, только что о ноги не тёрлись, не дать, не взять домашние коты. Необычно, сказал и сам. Непривычно, подтвердил Кеншин. Но по лицам драконов и мордочкам хранителей было понятно, И те, и другие в восторге от почесаловки. Ну, раз с первым препятствием разобрались, пойду-ка я дальше. Стараясь сохранять оптимистичный тон, сказала я. Что-то мне подсказывает, не так страшен черт, то есть инициация эта ваша, как ее молюют, вы в смысле. На лицах обоих драконов тут же проступило беспокойство, которое они, конечно, постарались скрыть. И скрыли бы. Если бы не чувствовала исходящей от них волны тревоги за меня. Саша, оставь лук, сказал и сам, и стрелы. Светилище нельзя входить с оружием, добавил Киншин. Я губу закусила, но кивнула и быстро лук сняв, сунула его и саму. Киншин до того обиженную физиономию сотряпал, что ему стрела на хранение отдала. Вы веشيчки, кинула на асфалине и в кучу рюкзаки и чемодан стерегите тут уже хранители мне закивали ах вы умницы умилилась я почесала напоследок каждого и решительно шагнула за аллей за навес в тот же момент голова слегка закружилась а пространство заискрило что вызвало резь в глазах пришлось зажмуриться когда открыла глаза стояла уже в самом настоящем святилище я никогда не была в святилище понятие не имела до этого дня что это вообще такое но по моему пониманию выглядит святилище должно именно так огромные колонны по коридору расписные все в диковинных узорах очень налюбимую мною японскую живопись похожая две ширенги кицунэ в длинных свободных одеждах у входа Хоть и в человеческом облике, но я уже по глазам научилась их отличать, как есть китсуны. Впереди виднеется гигантских размеров помещения, вроде как с каким-то бассейном в нем, с фонтанами, колоннами и с толпом посередине. Но отсюда видно плохо. Свет какой-то глубокий, чуть зеленоватый, исходит ровным сиянием от поверхности нефритового потолка. И чуть тусклее от пола, тоже нефритового. От чего возникает ощущение, что пол и потолок растворяются в этом свете, а ты ступаешь по воздуху. Принцесса драконов, раздалось совсем рядом, и в одной из кицунэ в ритуальных одеждах я узнала Хакайдо. Приветствуем тебя в святилище Инари. Неумудрено, что я не сразу узнала девушку. Ведь впервые её в сиреньком грязном платьице увидела. Только сейчас стало понятно, что это были обрывки такой вот точно тоги. А потом она вообще голышом щеголяла. Невольно подумалось, а когда я стану драконом, тоже буду после оборота голые разгуливать. Потом от чего-то представились и самокиншин, как я их увидела в родительском доме перед тем, как сюда лететь. Тогда, стоило глаза прикрыть, они перед внутренним взором в каких-то немыслимых одеждах предстали, красивых до ума по мрачению. Как сами, какая же ты глупая ташенька, отругала я себя мысленно. С тобой, между прочим, поздоровались. Я глупо улыбнулась Хакайде. Привет и всем. М-м, здравствуйте. Лисы здесь были и юноши, и девушки, почтительно склонили головы. пряча в уголках рта усмешки. Хоккайдо улыбнулась открыто и как-то по-дружески. «Прежде чем ты пройдешь в ритуальный зал, и тобой завладеет верховная жрица Хансю, мы хотели бы поблагодарить тебя за то, что спасла Китсу на этих земель от ужасной участи». «Да чего там?» — махнула я рукой. «Не за что. Уверена, что для меня каждый из вас поступил бы так». И хоть ответила я, как полагается, что называется только из вежливости, по серьезным глазам Китсуны поняла, они бы сделали для меня то же самое, для меня и любого из драконов. «Драконы и лисы всегда шли бок о бок», — подтвердила мои слова Хоккайдо. «А теперь иди, принцесса Таши, и закончи ритуал». Тепло попрощавшись с Китсуны, я обняла Хоккайдо. «Ну вот слов нет, как скучаю по рельке!» И та прошептала на ухо. «Мы еще встретимся в Альмаматор!» Часто моргая, я последовала по коридору. Вскоре вошла в помещение невероятных размеров, что даже потолка не видно, только приглушенный свет с круглым бассейном, с колоннами и фонтанами, с несколькими столпами в центре. Незаметно рядом оказалась кицуны. с чёрными прямыми волосами, тоже в ритуальных одеждах, но у этой струящееся кимоно было золотом отделано, и на щеках золотые иероглифы. И я поняла, что вижу ту самую верховную жрицу Хансю, о которой предупредила Хакайда. "Приветствую, дитя", сказала Хансю, сдержанно улыбаясь. "Ты готова к ритуалу?" И я зябко поёжилась. и настороженно проговорила. «Да, вроде готова. А что для этого нужно?» Жрица снова улыбнулась, на этот раз широко. «В твоем случае только присутствие. Освободив Китсуны и уничтожив инсекта, ты прошла испытание, неспосланное Инари. Хоккайдо предупреждала тебя, что Китсуны не будут чинить препятствий. Что на такое скажешь? Спасибочки!» говорю. И вот понимаю, что веду себя глупо, что нужно поблагодарить эту самую Хансю, как следует, заверить там в своей вечной преданности и благодарности или как у них тут принято. Умом понимаю, а не могу. Просто обстановка такая величественная, в которой себя не то что муравьём, пылинкой чувствуешь, и вся эта ситуация с инициацией на нерве яда. Для того, чтобы завершить ритуал святилища Инари, как ни в чём не бывало, продолжала Хансю, словно не заметив, как я мямлю: "Тебе следует собрать огонь восьми свечей и вознести его к столпу матери Инари. После этого маги драконов перенесёт тебя в храм ветра на самую вершину горы". Что ж, звучит не так уж и страшно. Надо собрать, значит, надо. Хансю протянула мне Какой-то странный горшочек, круглый, прозрачно-зеленоватый, словно выполненный из странной разновидности нефрита, практически прозрачного. Я заглянула в горшочек, на дне небольшое черное углубление, и все. И как сюда огонь восьми свечей собрать? «Приступай, дитя», — сказала жрица и на первую свечу мне указала. «М-м-м», — вырвалось у меня. потому что свеча, на которую жрица указала, в бассейне находилась, что удивительно, прямо под фонтаном, чья струя освещала мягким сереноватым светом, а бассейн кругом центральный стол погибал. Я не успела спросить, как огонь из-под фонтана доставать и тем более дальше нести, кстати, вплавь до следующего фонтана розового и так далее. Как жрица, посчитав, видимо, свой долг выполненным, успела от меня отойти и занять место на возвышении, причём замерла, не дать мне взять статую с таким гордым видом, что подойти я постеснялась. Если все до меня знали, как этот самый огонь собирать, не боси я соображу. А не соображу-то, а коплыву центральный столб, вернусь с пустым горшком, не боси я не сообразят. что инструкции неполные дали, — пробормотала я под нос. С этими словами я приблизилась к бортику бассейна. И вот как сюда лезть, раздеваться, разуваться? Наверное, одежду все же снимать не стоит, — решила я. Светилище как-никак. Еще скажут, что такой распутной драконицы эти стены еще не видывали. Судя по тому, что и сам с Кеншином сделали выводы о моей невинности, «Судя по дресс-коду в клубе, встречают здесь по одежке. Ты бы лучше волновалась, как тебя провожать будут, Ташенька!» Пробормотала я под нос и, вздохнув, принялась расшнуровывать кроссы. Одежду решила оставить, а вот обувь все же лучше, наверное, снять. Скромненько оставив кроссы у бортика, я залезла в бассейн. Вода оказалась прохладной, но это на контрасте. Подхватив нефритовый горшочек с бортика, я поплыла в указанном направлении, скользнув под фонтан, недоумённо уставилась на свечо. Она была большая, плавающая и находилась в прозрачной чаше. Пламя было зеленоватым. Как же тебя собирать-то, пробормотала я, обращаясь к пламени. И в тот же миг от него отскочила крохотная зеленоватая искра. И описав дугу в воздухе, перенеслась в мой горшочек. С чёрного углубления мне весело подмигнул зеленоватый огонёк. Фух, выдохнула я и пробормотала: "Смотри, не затухни". Огонёк снова подмигнул, на этот раз воодушевляюще. Таким же образом были собраны остальные огоньки: жёлтый, голубой, розовый, красный, синий, фиолетовый и белый. К концу моего увлекательного заплыва в горшочке полыхало красивое семицветное пламя. Белый огонек терялся на фоне остальных. Оплывая центральный столб, я видела, что из бассейна к его подножию ведут ступеньки, чем и воспользовалась. «Ну, теперь поднести семицветное пламя Инари, и меня перенесет на макушку горы», — пробормотала я. «Главное, чтобы там в мокрых шмотках не продуло». Но стоило почти выйти из воды, по колено примерно, как я застыла с открытым ртом, потому что из-за столпа вышел мастер Гора. "Здравствуйте, Тасасан", поприветствовал меня японец. "Здравствуйте, сансэй", поспешно поставила горшочек рядом на бортик и сложила руки перед грудью в приветствии. "Намасте. А что вы здесь делаете?" вырвалось у меня. Японец Или всё же правильно говорить кицунэ, хитро улыбнулся. Как что? переспросил он. Жду свою теницу для рисающегося поединка. Я поёжилась. Какого ещё поединка, сенсей? Осторожно возмутилась я. У тебя что-то со срухом та сасан, делано изумился мастер Гора. Говорюдзе рисаюсева, решающего На автомате повторила за ним. «А как же обещание Хоккайды, что китсуны не будут чинить препятствий?» Мастер пожал плечами. «Теперь никуда и не тянет препятствий, Тасасан», — проговорил он. «Пу просто ты задал зала мне посреднее занятие, та, в том мире. Нехорошо натянуть новую дзизнь, будучи кому-то должной, поэтому...» И мастер занял боевую позу. Внутри всё привычно жалость, а потом так же привычно адреналин выделился. Я же в мокрых джинсах, успела промелькнуть в голове, и я на сухое кимоно мастера Гора с тоской посмотрела. "Давай, Тасасан", сказал Сансей и рукой меня поманил. "Замёрзнешь". Второй раз атаковать японец обычно не предлагает, атакует сам. и поэтому я подпрыгнула, разворачиваясь в воздухе. Сэнсэя же Дэйма ушел от удара, но и меня не достал. Ногу я успела поджать раньше, чем он дотянулся. Я снова атаковала, и мастер Гора прокатился по полу, так что задеть его не удалось. В следующий миг кататься по полу была моя очередь. Из-под руки сэнсэя ушла в последнюю миллисекунду. Отрывисто перевела дыхание. И прыгнула снова. Японец намеренно остался на месте, хотя я понимала, запросто мог уйти. Вместо этого он поставил блок, и я взвыла, расшибив голень. Сенсей поймал за руку, но выкрутить не успел. Ударила ногой и прокатившись по полу, чуть не соскользнула в бассейн. Чудом осталась на ногах на самом краю бортика. И когда мастер Гора ринулся вперёд, Подпрыгнув, пролетела над ним, попалась на ту же самую ошибку, что совершила в прошлый раз. Меня схватили за ногу и крутанули в воздухе. Чудом оказалась на свободе и приземлилась сразу на обе ноги. Манёвр вышел красивым, но увы, занял время, поэтому в следующий миг получила удар под рёбра, а затем в плечо. Ушла от череды коротких, но действенных ударов. И пока мастер прицеливался, куда ударить ещё, нанесла удар сама и попала. Я впервые достала мастера Гора. Само осознание этого чуть не заставило вопить от радости и завопила. В следующий миг от боли, а затем мир смазался. Удары, блоки, падения, прыжки всё стало таким быстрым, словно утратило границы. и вышла из-под контроля времени, а потом пришла в себя, лежа на животе, прямо на светящемся нефритовом полу, заломленной за спину рукой. «Дежавю!» — выплюнули губы, а перед носом закачался старинный секундомер. «Сто ты говоришь, Тасасан?» — раздался сверху голос мастера Гора. «Ты лучше посмотри! Двадцать три секунды!» «Касаться ты по тю-тью, утишься сдерживать свою ярость! Поздалуй, я могу гордиться тобой!» «Ну, сенсей, ни к чему этот акцент!» — проныла я. «Ведь я уже давно знаю, что вы никакой не японец, а китсуне!» В следующий момент взвизгнула, потому что за ломаную руку безжалостно сдвинули на сантиметр. «Спасибо за науку, сенсей!» — тут же исправилась я. «Меня отпустили!» И даже подали нефритовый горшочек с семицветным пламенем. А потом церемонно поклонились, пожелали успехов и поменьше сувать свой нос не всувая дела. Стоило мне поставить сияющий изнутри горшочек в выемку у подножия столпа, как вокруг поднялся такой вихрь, что пришлось зажмуриться, а меня оторвало от пола и потащило вверх. Как давноф оказалась стоящей на твёрдом пожалела, что сняла кроссы прежде чем залезть в бассейн, потому что мрамор пола был холодным. Одежда на мне, что майка, что джинсы, были сухими. Надо думать. Спасибо мастеру Гора и Вихрю, который поднял сюда. Я огляделась. Храм, что издалека и в моих грёзах выглядел манящим и притягательным, изнутри оказался просто ослепительным. Нет, дело не в богатстве убранства, ни в золочёных иероглифах и узорах. Тут скорее архитектуру постройки можно было назвать аскетичной. Чёткие прямые линии, аккуратно скруглённые углы, колонны, оттенки красного и золотого. Просто всё это было каким-то до да более родным, и вот это чувство очаровывало и манило. Захотелось совершить какое-то действие. которая показала бы моё почтение к этому месту, как-то выразить своё уважение и трепет, я оглянулась. Ни одной статуи, ни одного изваяния или фрески. Ведь это храм самого ветра, пробормотала я. Как можно изобразить ветер? Словно в подтверждение моей догадки, порывы ветра за свистели в ушах. И вопреки всему, в этом не было дискомфорта. Я вспомнила, что издалека храм выглядел ступенчатым, и поскольку надо мной не было крыши, поняла, что нахожусь на самом последнем этаже или скорее на крыше. А ещё здесь местами не было стен, только колонны, и потому возникало ощущение, что храм парит в воздухе. Настоящий храм ветра вырвалось у меня. Вспомнилось, что служители этого храма – драконы. Очень захотелось взглянуть на них, на кого-то еще, кроме Исама и Кеншина, ведь кроме них драконов я не видела. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что одна, я пошла искать хоть кого-то, кто устроит мне, наконец, последнее испытание перед инициацией. Через какое-то время, судя по встречающимся на пути колоннам и узким стенам, Поняла, что хожу по кругу. Тогда развернулась на 90° и пошла, по моему разумению, в глубь храма. Через какое-то время подошла к невысоким, до середины бедра перилам, опершись руками, посмотрела вниз. Мамочки, голова кругом. В прямом смысле голова кругом, потому что передо мной была пропасть. То есть это был огромный круглый колодец. В него запросто проскочит здание детского сада, к примеру. Круглый, огороженный перилами, скрывающий в глубине что-то знакомое, даже родное колодец. Как я сделала вывод насчёт знакомого и родного, всё очень просто. Мне захотелось туда прыгнуть, загнануть. И это учитывая, что я ни разу не была замечена в этом движении. Я имею в виду, ни разу не знаю, что такое депрессия и суицидальные мысли. А тут прямо сгигонуть захотелось, сглотноло, отпрянуло, потому что, как говорится, чудные желания чудными желаниями, а ведь и с головой дружить надо. Рывком развернулась и замерла. Передо мной стояли, отвратительно ухмыляясь, Гадаев, Ушлов и Попов. И вот нехорошо, нехорошо, так они на меня смотрят и не спеша приближаются. Я сглотнула, оглянулась назад. Пропасть. И дурь всякая вроде той, что сама секунду назад спрыгнуть хотела, тотчас же голову покинула. Потому что передо мной Гадаев, Попов и Ушлов, а позади меня пропасть. И страшно, страшно до боли. до паники, до остановки сердца. А потом еле-еле слышный звон над ухом, и перед мысленным взором фея встала, голубенькая и, как всегда, сердитая очень. И как-то сразу вспомнилось, что драконы предупреждали, что на вершины горы в храме ветра предстоит встреча со своими демонами. Сглотнула, посмотрела на троицу эту, на каждого, глаза в глаза. Что ж, если кого на роль демонов выбирать, то никого лучше этих придумать невозможно, мелькнуло в мыслях. И я сделала шаг навстречу, а потом прошла сквозь них. А пространство полыхнуло, заискрилось радугой, и в следующий миг, как глаза открыла, увидела драконов. Это точно драконы были, огромные, сильные, величественные. с хищными лицами в длинных переливающихся одеждах всего 7 или 8, а может 10, точно сосчитать не получилось, потому что со мной заговорили. Встретившись со своими страхами лицом к лицу, ты не отступила, принцесса Ташикенриу, сказал беловолосый дракон, чем-то наисама похож, но сходство такое отдалённое, скорее общие для рас черты. Я ответить не успела, когда заговорил другой, с ярко-красными, почти огненными волосами. «Ты даже не оглянулась, принцесса Таши Кенриу, а ведь они могли ударить в спину!» Сглотнула, а потом послушно оглянулась. За спиной все те же низкие перила, а троица у тырков отсутствует, пожала плечами. «Мне нет до них никакого дела!» Вырвалась у меня... Когда обернулась к драконам. Это правильный ответ, сказал третий дракон, темноволосый, той же расы, что Киншин. Демонов нельзя не замечать, они есть у каждого, но вот реагировать ли на них повторно каждый раз твой выбор. Кивнула, не зная, как реагировать на этих самых драконов. Руки что ли в намасте сложить, или это только с мастером Гора работает, а у драконов какое-то другое приветствие, то есть знак почтения. Но по счастью, отвечать от меня и не требовалось, потому что заговорил четвёртый дракон, самый высокий, с голубоватыми волосами, острыми скулами и пронзительными зелёными глазами. Демоны не то, что вредят тебе, они не способны причинить вред, потому что являются проекциями твоего ума. Опять кивнула Ума, да, проекции, но всё ж такими реальными выглядели, и страшно было по-настоящему. Если бы не вспомнила о том, что предстоит встреча с демонами, ни в жизнь бы не решилась вперёд шагнуть, полетела бы в пропасть, как миленькая. И тут заговорил пятый дракон, скуластый, с квадратной челюстью, резкими чертами лица и жёлтыми глазами. Но то, что тебя пугает, И есть твой самый главный враг, Таши, важно произнёс он. Ты доказала, что умеешь встречать врага лицом к лицу и в то же время не идёшь у него на поводу, сказал тот, кто говорил первым. Ты достойна. Прежде чем я успела что-то сказать, поблагодарить хотя бы, как снова заговорил голубоволосый. У тебя редкий дар, принцесса Таши Кенрю, ты юна, Но в то же время твое сердце полно сострадания. Не теряй этот дар, он истинная драгоценность. Я пожала плечами, и я вообще мало соображала, что происходит. На адреналине оно всегда так. А у меня в последнее время жизнь сплошные американские горки. И что-то подсказывает, что все только начинается. А драконы продолжали. И если когда-то захочешь стать хранителем в храме ветра, знай, наши двери всегда открыты для тебя, произнёс красноволосый. Хранителем? А не серьёзно? Я в шаге от того, чтобы стать драконом. Драконом! И они думают, что я променяю это вот всё на возможность стоять тут, обдуваемая всеми ветрами, пусть и в очень красивых одеждах, и вот экзаменовать молодых драконов? Губы красноволосого дракона тронула усмешка. Подожди, принцесса, не спеши. С выводами и с решением поживи хотя бы 1000 лет. Сколько? Теперь я смотрела на них, выпучив глаза. Это что? И я спустя 1000 лет такая же молодая, красивая, модная буду, или только хранители так умеют? Надо бы спросить, сколько живут драконы? Поток моих недостойных мыслей прервал беловолосый дракон. «Ты прошла последнее испытание, принцесса Таши Кенриу». С этими словами дракон столкнул меня в пропасть, и я понеслась вниз. Самым надо думать позорным визгом за всю свою недолгую жизнь, потому что одно — стоять и философствовать с хранителями на тему демонов и страхов, а совсем другое — падать. Когда под тобой пропасть, зацепиться не за что, летишь, летишь, ускоряясь и думаешь только об одном, чтобы там внизу не было хоть водной гладь, хоть перина, разобьюсь, разлечусь брызгами. И я переворачивалась, пыталась сгруппироваться, поджать онемевшие конечности, конечности не слушались, словно более не принадлежали мне. Да я сама себе не принадлежала больше, И это было просто жуть, как страшно. А потом, с размаху я погрузилась под воду. Сначала не поняла, почему падение так замедлилось и воздух перестал свистеть в ушах. А я вроде как оглохла, а потом барахтаясь поняла, что я под водой. Час от часу не легче. Только что чуть с ума не сошла от страха, думая, что разобьюсь. Теперь что, захлебнусь? И тут я вспомнила, что драконы говорили, что последнее испытание, собственно, сама инициация, меня ждет в озере Риу, в священном озере драконов. И в тот же миг расслабилась, и барахтаться перестала. Потому что, во-первых, поняла, что все идет своим чередом, а значит, паниковать бессмысленно. А во-вторых, как-то уже бояться надоело. «Здравствуй, Ташикин Риу!» — раздался голос. Спокойный, величественный, он звучал одновременно снаружи и в голове, и я поняла, что со мной говорит озеро. «Здравствуй, озеро», — ответила я, удивляясь про себя, что до сих пор не требуется воздух. Послышался тихий и журчащий смех, а потом озеро сказала, «Ты забавная, и я рада, что ты пришла». Надоело инициировать мужчин. «Они все воспринимают». Селишь как серьёзно и ответственно? Серьёзно и ответственно? переспросила я. Это ты явно не про моих спутников. Вот у кого чувство юмора обхахататься. Всю дорогу меня веселили. Озеро снова засмеялась. Значит, не злишься на Киншина за то, что хотел оставить тебя без дракона? Как-то с подвохом спросила Озеро. Я беспечно махнула рукой. Не оставил же ты забавная. Повторила Озеро: "Спасибо. Решила с честью это за комплимент я. Значит, хочешь обрести дракона?" спросила Озеро. "Если честно, раньше как-то не задумывалась об этом", доверительно сообщила я, снова размешив Озеро. "Но раз уж я здесь и меня уронили в... в тебя, то да, хотелось бы. Пожалуйста, пожалуйста, будь любезна". На этот раз Озеро смеялась дольше. а потом резко сделалась серьезным. Я почувствовала это каждой клеточкой кожи, по которой пробежал холодок. — Так тому и быть, принцесса Ташикин Риу, — сказала озеро. — Приготовься. — К чему? — хотела спросить я, но не успела. — Потому что мир взорвался болью. Боль была дикая, неистовая, всепоглощающая. Она лишала разума, заставляла молить о смерти, о чём угодно, лишь бы она закончилась. Я сгорала заживо, меня выворачивало наизнанку, разрывало на части, пересыпала рваные раны, что сплошь покрывали тело солью. Я билась в агонии, хрипела, не видя и не слыша ничего. В какой-то момент поняла, что боль не прекращается и никогда не прекратится, и вместе с тем Она не становилась сильнее, и я поняла, что дошла до предела боли. Стоило этому пониманию проникнуть в сознание, укорениться в нем, как боль стала отступать, дюйм за дюймом, шаг за шагом, секунда, которая оказалась вечностью за секундой, а через какое-то время над святилищем ветра, над священной горой драконов, над храмом, так и Хая Сусаноуну Микота в небеса взмыла золотая драконница. Солнце отражалось от моей чешуи и играло мириадами бликов. Ветер приветствовал меня, кружил, переворачивал и качал в гигантских воздушных качелях. Мой рев пронзал небеса насквозь, и небо осыпалось вниз тысячами прозрачных осколков. Выше и выше я взвинчивалась в хрустальную синеву неба, приветствуя его, приветствуя этот мир, приветствуя своё рождение. Я парила высоко-высоко в -высоко, пронзительной синеве. Я полностью доверилась ветру, переворачиваясь в воздухе, делая редкие взмахи сверкающими золотыми крыльями, съезжая с гигантских воздушных горок. Я победно ревела от счастья, от восторга, от невероятного блаженства чувствовать небо, быть им, быть самим ветром, самой стихией. Осознание собственной победы, собственного рождения опьянило, кружило мысли бешенным хороводом и пронзало тело тысячей огненных стрел. И в этот миг, откуда-то снизу, с далёкой зелёной земли Ко мне навстречу в небеса взмыли два дракона, тёмный, почти чёрный, сверкающий багровыми чешуйками, и ледяной, серебристый, лёгкий как воздух, как ветер и такой же манящий. Мы кружились в небесах в каком-то диком, неистовом и невероятно красивом танце, а я смотрела в пронзительно синие глаза и понимала одно: Я нашла свою истинную пару. Где-то там, на далёкой земле, где мысли, чувства и эмоции всё было так запутано, замешано с условностями, какими-то странными интригами и предписаниями, там всё было сложно. А здесь, в хрустальной синеве небес, всё было явно и светло. Всё было просто и ясно. Я, золотая драконица Ташикенриу. выбрала ледяного дракона и чира и сами а он а он выбрал меня ни одно решение ни одно сознание не давалось мне так просто мы сделали круг над горой и устремились прочь и я летела посередине а мои могучие защитники по сторонам они знали дорогу и когда я прислушалась к себе поняла что и я её знаю дорогу домой в огненный дракорад, в земли клана золотых драконов. Я не знала, что меня ждет там, я вообще мало что знала, кроме одного. Я летела домой.